Глава 13. Прежде чем вернуться в комнату, я проверяю, как много стражи на постах у ворот, раздумываю, смогу ли сбежать сегодня. Но прямо на моих глазах усталых мужчин сменяют другие, новые войны, молодые, отдохнувшие заступают на пост, а значит, заметят меня быстрее и нагонят с легкостью. Проверяю конюшню, на которой отец нацепил огромный замок с цепью, мне нужен ключ. Я нервно кусаю ногти, возвращаясь в свою комнату. завтрашняя ночь моя последняя возможность, и ее я потерять не могу. Колдун не о живой воде, и вряд ли солгал в этот раз. Я сплю беспокойно, ворочаюсь и часто просыпаюсь буквально подскакиваю на постели от первого хриплого вопля петуха. Птица сбивается, пробует еще раз и только с третьей попыткой выходит достойный крик, возвещающий о рассвете. Алёна причитает, глядя на мои синяки под глазами и красные белки. Но я ничего не слышу, прокручивая в голове варианты, как сбежать и где достать ключ. Будь я здесь, я бы попросила его отправиться со мной. Он бы и конюшню открыл и провел бы меня незаметно. Настроение портится еще больше от напоминания, что друга рядом нет, и мне придется нарушить одну из его просьб. Весь день я избегаю лишних вопросов, притворяюсь, что все в порядке. Мне даже удается выдавливать вполне правдоподобный смех и улыбки, когда в поле зрения появляется отец, а пока никто не смотрит, Я потихоньку ворую еду с кухни и складываю себя в комнате в сумку. В этот раз собираюсь взять не только кинжал, но и лук, как и просил Илья. Набираю в бурдюк чистой воды из колодца, вспоминаю слова колдуна о том, что она должна быть чистой, и вначале пью, проверяя. Наполняю бурдюк до краев. это больше, чем я забрала, но лучше так. Когда удается сбежать из-под надзора Алены, слежу за Вадимом. Юноши теперь работающим вместо Ильи. Мне приходится прождать целых два часа на ноябрьском стылом воздухе, чтобы увидеть, под каким булыжником мальчишка прячет ключ от конюшни. Вечером отец устраивает богатый ужин и наконец обговаривает с Владимиром и исаем детали их свадьбы с Василисой и Мирой. Простое обсуждение перерастает в веселый пир, который к моему разочарованию затягивается далеко за полночь. Речей обо мне не ведется, Но отец приказал сидеть подле, чтобы он мог за мной следить. Я нервничаю, бросая частые взгляды в темноту за окном. Мира пару раз больно щиплет меня за локоть, когда я сильно отвлекаюсь и игнорирую вопросы наших гостей, из-за застрого. Приходится часто извиняться и придумывать ответы на ходу. К середине ночи большинство гостей пьяны и застолье подходит к концу. Я выдыхаю с облегчением, запираюсь в своей комнате, выжидаю полчаса, пока дом не погрузится в темноту, и стремительно меняю красивое платье на более простой и теплый наряд с мехом. Беру сумку, бурдюк с водой, закидываю колчан со стрелами и лук через плечо. До зари остается часа четыре, глаза болят от этой тяжёлой ночи и слишком длинного дня. Но убеждаю себя, что смогу отдохнуть. Добравшись до зимнего леса. Так и знала, что ты куда-то собираешься. Недовольно шипит Мир, хватая меня за ворот кафтана за мгновение до того, как мне удается выбраться из дома. Сестра дёргает так резко, что я чуть не падаю назад, поднимая непозволительно много шума. В последний момент цепляюсь за дверной косяк, чтобы не рухнуть. Хочешь батюшки, опять здоровье подорвать? Стыдит меня Василиса, присоединяясь к сестре. Я часто моргаю, едва различая их в сумраке. Они окружают меня с двух сторон, теснят от выхода из усадьбы. Миры и Василиса обе выше меня на полголовы. Даже при желании я от них не отобьюсь, но пока сестры не шумят и говорят достаточно тихо, стараясь не привлекать лишнего внимания. Хватит портить всем жизнь в доме, сестрица, поддакивает Мира, складывая руки на груди. Из За тебя в прошлый раз такой переполох стоял. Я обращаю внимание на их наряды. Все те же праздничные красные с золотом парчёвые сарафаны, кокошники, расшитые речным жемчугом, в ушах красивые серьги, а на пальцах дорогие золотые кольца. Сестры явно обо всем догадались и не сменили вечерних нарядов. все это время поджидали меня здесь. Не ожидали мы такого от тебя. На моего жениха поглядываешь, а по ночам еще к кому-то бегаешь? С раздражением глядит на меня Мира. С трудом проглатываю упрек, что это Исай все от меня не отстает. Небось будь кля своему собираешься? Знаешь, что отец с ним сделает, узнав о вашей связи. Недовольно цокает языком Василиса, откидывая свою светлую косу назад. Всем проблем добавишь, да и семье Илии достанется из-за твоего побега. Илья Мой друг, упрямо повторяю я, к нему я не собираюсь. Оставьте его в покое, вред дальше. Ступишь за порог, мы все отцо о вашей дружбе расскажем, фыркает Мира. Заодно расскажите, как тет его попортили, Огрызаюсь я. Если бы я без глаза осталась, отец бы тут же ваших женихов выслал подальше, разрывая помолвки. Лица сестер вытягиваются. На какое-то время они теряют дар речи, но я с опозданием понимаю, что ссора мне сейчас невыгодна. Разозлю их, и сестры действительно поднимут если не отца ту охрану. А те нагонят меня и вернут домой. Они все таки мои сестры. Раздражение уходит, как волна во время отлива. Я с грустью хватаюсь за мысль, что мы одной крови, и должны же они понять, что не просто так я это делаю. Порывисто хватаю Василису и Миру за руки. Сёстры глядят на меня с недоумением. С детства мы особо друг к другу не прикасались. Пугает и беспокоит их мой порыв. Они напрягаются, словно ждут от меня удара или какого-то обмана, хотя за всю жизнь я сестрам ни разу боли не причинила, в отличие от них. Прошу вас, помогите мне, с отчаянием бормочу я, а их глаза еще больше распахиваются от удивлений. С облегчением замечаю, что злость с их лиц уходит. Оставляя одно изумление, я собираюсь в зимний лес, чтобы встретить колдуна, и в прошлый раз я туда ездила, узнав про слухи. Поговаривают, что если растопить снег декабрьский, то станет он живой водой, способной исцелить любой недуг. Ты ездила в лес с ужасом о Василиса? Да, нашла снег, и колдуна повстречала, рассказала ему про отца и его неизлечимую болезнь. Колдун тебя не тронул? Теперь уже мир обхватывает мою ладонь, с беспокойством оглядывая меня, из-за чего я на несколько долгих мгновений теряют дар речи. Нет, отпустил он меня с живой водой. Встряхнув головой, торопливо продолжаю я. Именно она и отца, но поставил мне колдун условие: я должна вернуть, что забрала до сегодняшнего вечера, привести в лес чистую воду из нашего колодца. И тогда долг мой оплачен. Ты уверена, что он не принесет тебя в жертву Яра? дрожащим голосом спрашивает Василиса. Нельзя верить колдуну. А что если обманывает? Отец же выздоровел. Врать сейчас ему смысла нет. Я не могу не выполнить поставленные условия. Если не успеет, то отец наш умрет. Сестры охают, прикрывая рты ладонями. Смотрят на меня широко распахнутыми глазами, а лица их так бледнеют, что еще заметнее. Становится в слабом свете луны, проникающем через окна. Меня греет надежда, что, может, отношения наши сложные но они боятся меня потерять, не желают мне смерти. Не нравится мне идея отпускать младшую сестру в зимний лес, шепчет Василиса, выглядывая в окно. Следующей ночью твоё восемнадцатилетие, Яра. Уверена ты, что декабрь не желает тебя украсть. Заманив ловушку при помощи колдуна Нет выбора, убеждаю я их. Один раз я уже ездила туда и вернулась, смогу и во второй. Не нужна я колдуну. Он и в первый раз мог меня убить, но даже не пытался. Я вернусь домой до завтрашней полуночи, однако мне нужна ваша помощь. Сёстры переглядываются, ведут только им ясный молчаливый разговор, а у меня внутри все напрягается от опасений, что все таки выдадут они меня. Хорошо. Мы поможем. Едва слышно бормочет Василиса, и Мира согласно кивает, вызывая у меня непроизвольную улыбку. Что нужно сделать? Мне необходимо уехать незаметно. Я знаю тайный выход за пределы двора, но конюшни в поле зрения стражи. Отвлеките их, чтобы я могла вывести лошадь. Сёстры какое-то время раздумывают, но затем соглашаются, на скорую руку придумывая план. Я впервые чувствую благодарность И тепло от их присутствия позволяю себе маленькую надежду, что мы сможем исправить наши отношения. И мысли эти крепнут, когда Василиса, а потом и Мира обнимают меня, хоть и ненадолго, но прощаясь. Втроем мы покидаем дом и тихо пробираемся к конюшне в темноте последней ноябрьской ночи. Завтра в полночь наступит зима. Сестры остаются снаружи. Следят не направляется ли кто в нашу сторону, пока я подготавливаю ягодку. лошадка спокойно стоит, позволяя мне закрепить седло. Предупреждаю сестер, что все готово, и те уходят отвлечь стражу. По губам проскальзывает улыбка от вида того, как в стороне от конюшни Василиса намеренно падает в грязь и притворяется, что ей нужна помощь, чтобы встать. Четыре стражника тут же отвлекаются, А я запираю дверь и увожу ягодку к тому же тайному выходу, которым воспользовалась в прошлый раз. Мешку с благодарностью оглядываюсь на сестер, что продолжают всеми силами отвлекать мужчин, изредка бросая взгляды в мою сторону. Василиса барахтается, вновь делая вид, что поскальзывается, когда стражники уже почти подняли ее на ноги. Мира в меру громко причитает рядом, ей отвечают недоуменные мужчины. Интересуются Почему две княжны по ночному двору бродят? Я позволяю себе дышать громче и свободнее только когда княжеская усадьба остается далеко позади.